Размышляла Шалан, бредя по тёмным туннелям с сопровождением охранников. И что-то ещё идущее с другой стороны. Девушка видела, что это башня. Её внутренняя часть, каждый коридор представлял собой величественное чудо. То, что Виденко не ощущала желания что-нибудь нарисовать, говорило о безумной усталости. Ей хотелось лишь спать. Свет сферы зарил нечто странное на стене впереди.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 Бдительность. В один миг Виденкова выпила свет из фонаря и погрузила коридор во тьму. Однако за ближайшей дверью было светло. Она остановилась над дверью. Газ двинулся вперёд, чтобы проверить, но Шалан жестом его остановила. Бежать или драться? Куда бежать-то? подумала она. Поколебавшись, шагнула к двери, снова без слов приказав охранникам замереть на месте. Внутри находил сам Рейс и глядел в большое незастеклённое окно, из которого открывался вид на другую часть башни. Он повернулся к ней. Порочный, покрытый шрамами, но вместе с тем на удивление утончённый в своём наряде рыцарята. Итак, её раскрыли. Я больше не ребёнок, который прячется в чулане, когда поднимается крик, твёрдо одёрнула она саму себя, входя в комнату. Если я убегу от этого человека, на меня начнётся охота. Девушка подошла к Мрэйзу, готовая призвать Узора. Её меч был не таким, как другие осколочные клинки. Теперь Шалан это понимала. Он являлся быстрее, меньше, чем через обычные 10 ударов сердца. Так уже случалось раньше неоднократно. Шалан не желала вспоминать, когда всё началось. Возвращение памяти означало слишком многое.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 Я не понимаю, каким образом это касается вас. Ты одна из нас, напомнил Мрейс. Мы присматриваем за своими. Шаланнах хмурилась. Но вы же раскрыли мою ложь. Хочешь сказать, ты не желаешь примкнуть к духокровникам? И вот он мне был угрожающим, но глаза буря свидетельницы, его взгляд мог просверлить камень. Мы не разбрасываемся приглашениями, вы убили ясно, прошипела Шалан. Да, а она в свою очередь подослала убийцу к нескольким нашим собратьям. Вальт, ты ведь не думаешь, что на её руках нет крови, верно? Она отвела взгляд от его лица. И я должен был догадаться, что за Валью стоит Шалан давар. Продолжил Мрейс. Я чувствую себя дураком из-за того, что не увидел этого раньше. По твоей семье Длинина и история вмешательство в эти события. Не стану я вам помогать. Забавно. До да будет тебе известно, что твои братья у меня. Она бросила на него резкий взгляд. Твоего дома больше нет, пояснил Мрейс. Владения семьи захватила проходившая мимо армия.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 Но, разумеется, мрэс пробрался сюда. Он, скорее всего, прятался в одном из многочисленных отрядов. Попасть в ультиру такова была одна из главных целей духокровников. Не взирая на решительное нежелание им помогать, Шалан перенесла их вместе с армией прямо туда, куда они жаждали добраться. Её братья. Неужели они и впрямь в безопасности? А как же слуги, невеста Балата? Виденко со вздохом направилась к двери.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 Ты спасла всё и всех. Не надо обращаться со мной так, словно я стеклянная. Сияющая, то есть, он провёл рукой по вечно всколоченным волосам. Ты куда величественнее, Любова Светлоголазова. Ты намекнул, что я слишком толстая? Что? Нет, я имел в виду, он покраснел. Я не допущу, чтобы всё закончилось неловкостью. Но она схватила его в объятия и поцеловала крепко.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 А она того стоила. Как бы там ни было, обещаю не быть неловким, если ты постараешься не быть слишком уж неотразимой. По крайней мере, пока я не исцелюсь. Договорились? Договорились. Он посмотрел на её телохранителей. Никто не должен тревожить госпожу Сияющую. Понятно? Охранники закивали. Сладких снов. Принц распахнул передние двери. Во многих помещениях сохранились деревянные створки, хотя башня долго простояла покинутой. Надеюсь, чуланчик годится. Твайспрен выбрал. И её спрен шаланна хмурилась и вошла в комнату. Адалин закрыл двери. Шалан изучила каменное помещение без окон. Почему Узор выбрал для неё именно это место? В комнате не было ничего особенного. Адалин поставил ей присветный фонарь, широкий жест, учитывая то, как мало заряженных самосветов у них в наличии.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 Это амала, и мне необходимо ты. Шалан смаргнула слёзы. Против её воли комната начала меняться. Появился белый ковёр, картина на стене, мебель. Стены окрасились в светло-синий цвет. Два трупа. Шалан переступила через один, хотя он был просто иллюзией, подошла к стене. Появилась картина. Часть иллюзии. по краям подсвеченное белым сиянием, что-то было спрятано за ней. Шалана отодвинула картину или попыталась это сделать. От прикосновения её пальцев изображение лишь расплылось. Пустота. Просто воссозданное воспоминание о событии, которого лучше бы не было вовсе. А, Шалану нужно обман совершеннее. Она сморгнула слёзы. Девушка снова прижала пальцы к стене. На этот раз ей удалось почувствовать раму картины. Иллюзия. На миг Шалан притворила, что это не так и позволила образу захватить себя. Разве я не могу и дальше прятаться? Нет. Она очутилась там, в отцовской комнате. Дрожа отодвинула картину и видела сейф в стене. Подняла ключ и поколебалась. Вонутри мамина душа. А, нет, не её душа, тост забрала её душу. Шалан повернула ключ в замке Сеефов и открыла его. Маленький сколочный клинок. Его сунули всей в спешке, и острие пронзило заднюю часть, а рукоять обращена к ней. Это был ты, <таспалит> <таспалит> прошептала Шалан.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 Знаю, этот секрет его уничтожил. Он уничтожил всю нашу семью. Знаю. Я тебя ненавижу, прошептала она глядя мёртвыми глазами матери. Знаю, тихонько прожужжал узор. "And say, how soft the memory of your secret skies. Не нужна мне месть. Хочу мою семью. Жалан обняла себя за плечи, опустила голову и заплакала. Эйлюзия превратилась в белый дым и исчезла, оставив Иденку в пустой комнате. "Горе стар, я не смогу заключить", поспешно писала Марам, рисуя чернилами неуклюжие глифы, что нам сопутствовал успех. Отчёты из армии Далинара показывают, Приносящих пустоту не только нашли, но и сразились с ними. Красные глаза древней силы. Похоже, это они напустили на мир новую бурю. Он поднял голову от блокнота, выглянул в окно. Его карета громыхала по дороге через лагеря Далинара. Все солдаты Холина отсутствовали, оставшиеся охранники отправились руководить исходом населения. Репутация Марама не помешала ему с лёгкостью проникнуть сюда.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 Сидел в тёмной комнате почти в той же позе, что и раньше, на самом краю кровати, сутулившись, уронив голову. "Почему они держат тебя в такой тьме?" проговорила Марам, опуская клинок. "Это и для простолюдина не годится, не говоря уже о таком, как ты. Я обсужу с Далинаром то, как с безумцами. Нет, не обсудит. Далинар считает его убийцей". Амарам тяжело вздохнул.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 Амарам не мог вспомнить, как приходил сюда в последний раз в компанию человека, который обманывал его. Как одного из десяти дурней. Кто знал, что Доленар в преклонном возрасте сделался таким интригантом? Время их обоих изменило. «Прошу, превеликий князь!» – уговаривал Амарам, не без труда помогая вестнику подняться на ноги. Толенелад был массивным, ростом Самарама, но сложен как стена. Тёмно-коричневая кожа изумила Амарама при первой встрече. Он предположил, хотя это было в каком-то смысле глупо, что все вестники будут похожи на Олете. Тёмные глаза вестника были, разумеется, чем-то вроде маскировки. Опустошение. Прошептал-то Ленелад. Да, но грядёт, а с ним вернётся и твоя слава. Князь повлёк вестника к дыре в стене. Мы должны доставить тебя в... Рука Таленилата взметнулась перед его лицом. Амарам вздрогнул изо стыла, увидев кое-что в пальцах вестника. Небольшой дротик с каплей прозрачной жидкости на кончике. Князь перевёл взгляд на дорогу сквозь которую в комнату лился солнечный свет. Стоявшая там маленькая фигурка резко выдохнула. К её губам была прижата духовая трубка, верхнюю часть лица скрывала полумаска.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 Амарам поспешил за ней, перепрыгнув через вывалившиеся из стены камни. Но убийца двигался через чур быстро. Сколотящимся сердцем он снова посмотрел на Талине Лата, беспокоясь о безопасности вестника. Амарам вздрогнул, увидев его с прямой спиной и высоко поднятой головой. Тёмно-карие глаза на удивление ясные отражали свет, лившийся сквозь пролом.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 Я упал в борю, не принимая сплетений. В чём мужи я не умер? Ты и впрямь умер. Зэт снова открыл глаза. Он лежал посреди каменистой пустоши, его одежда была мокрая и рваная. Мёрзлые земли. Его трясло от холода, несмотря на солнечное тепло. Перед ним стоял мужчина в строгом мундире, чёрном с серебром. Не знакомит с тёмно-коричневой кожей, как у уроженца земли Макабаки. На правой щеке у него имелось бледное пятно в форме маленького рогатого полумесяцем. Он держал одну руку за спиной, а другой что-то засовывал в карман. Какой-то фабриаль, ярко сияющий. — Я тебя знаю, — вдруг осознал Зетт, — где-то я тебя уже видел. — Верно. Шенис попытался встать. поднялся на колени, потом снова сел. Как? спросил он. Я ждал, когда ты упадёшь на землю, объяснил незнакомец. Когда ты окажешься сломанным и искалеченным, когда твоя душа разорвётся на части, ты будешь безусловно мёртв, и тогда я тебя возродил. Невозможно. Главное всё сделать до того, как умрёт мозг.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 Да ты такой, спросил Зет. Так много времени провёл, почитая заповеди твоего народа и твоей религии, а теперь не узнаёшь одного из своих богов? Мои боги духи и духи ко мне. прошептал Зет. Sha'an says звёзды, не люди. Чушь. Твой народ поклоняется сраным камням, но ты это их не боготворишь.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 отказался Зэт, вернувшись клубочком на камнях. Хочел быть мёртвым. В самом деле, ты и правда жаждешь этого больше всего. Я могу давлить творить твоё желание, если оно искреннее. Зэт зажмурился. В тьме его поджидали крики, вопли тех, кого он убил. Я не ошибся, подумал Шенец. Я никогда не был неправедником. Нет. про ошибтал Z. Приносящие пустоту в самом деле вернулись. Я был прав. А мой народ вот они-то ошиблись. Тебя изгнали жалкие люди, неспособные видеть дальше собственного носа. Я открою тебе тропу, где чувства не затмевают истину. Ты вернёшься с этим знанием к своему народу и принесёшь справедливое возмездие для правителей Шина.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 Ave atque vale единственная подлинная красота в целом мире. Сомневайся, что когда-либо мне случалось знать человека более достойного стать одним из неболомов, чем ты. Неболомы. Но так назывался орден сияющих рыцарей. Я уничтожил себя, прошептал Зэд. Так и было. И ты умер. Твоё уз ос стеклом были рассечены.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 Тот впервые видел меч в металлических ножных. И кто прячет в ножнах сколочный клинок? Да и сам клинок, он что же, чёрный? Когда ножны скользили по камням, лезвие выдвинулось из них на дюйм или около того. Zetmok Baklyasa, что видит, как от металла исходят тонкие струйки чёрного дыма. Как бури свет, бури свет, только тёмные. Привет! Раздался в его голове весёлый голос: "Не желаешь ли сегодня уничтожить какое-нибудь зло?"